Глава шестнадцатая. Тригонометрия дружбы. Кензи да не жизни. Алик Бенджамин. Mind is a prison. Однажды Элиот сказал, будто мы с ним тангенс и котангенс. Лежим в одной плоскости знаний, но формулы отличаются. Тогда мы учились в средней школе, и эти понятия для меня оказались чужды. Но в тот же вечер я открыл дома поисковик с желанием разобраться. Оказалось, тригонометрия — та ещё задница. И я скрестил пальцы, чтобы до начала её изучения на нашу школу упала комета размером с коровью ферму. Стоит такая на подъезде Гленлосу, и вонь от неё разносится ветром на миле вокруг. А на следующий день случилось ещё одно потрясение. Мой лучший друг признался в страшном. Фильмы про Гарри Поттера скука, а Гермиона Грейнджер — выскочка. «Ладно». Он выразился иначе и более мудрёно, но смысл я уловил верно. Вот так общаешься с человеком, а потом наступает озарение. Его, судя по всему, воспитали дурсли. А я сижу в пустом классе, размахивая от скуки карандашом точно волшебной палочкой. Через щель в приоткрытом окне доносится детский смех и попадает в меня, как брошенная в лицо издёвка. Листва на деревьях приобрела оттенок спелой тыквы. Ее подхватывает накрывший город циклон, и листья ускользают от садовника, подобно нашкодившим детям, которые прячутся от учителя. Мама не выпускает меня из дома без дождевика. Стараюсь с ней не спорить, хотя с годами сдерживаться все сложнее. Недавно я вычитал, что конфликты — естественная часть взросления. Может, оно и правда? Скорее бы уже вырасти. Но Эллиот... Его больше нет. Врезается осознание, словно я перешел дорогу в неположенном месте, и жизнь, будто тяжеловесный фургон, выбила меня с трассы. Такой, на котором под веселую мелодию разъезжают жутковатые мороженщики. Иначе и не объяснить, почему я дрожу, будто похоронен под горой льда. Тяжелые, как спёртый воздух, слова ложатся передо мной на пустую парту, а затем мысленно я вывожу на доске мелом. «Его больше нет». Делаю глубокий вдох и на выдохе выпускаю свои переживания наружу. Этому учил наш школьный психолог. Эллиот был у нее пару раз после инцидентов с Рыжим Дрю, и та посоветовала такой способ для снижения тревожности. Эллиот ей ответил в присущей ему манере. «Если я выдыхаю тревогу, то тут же вдыхаю ее обратно». «Бессмыслица». Когда он описал мне выражение лица психолога после их диалога, я долго смеялся. Ничего эти взрослые не понимают, но есть те, кто хотя бы пытается. Неделю назад я постучался в дверь, трещинки которой заучил наизусть, и мне открыла мама Эллиота, миссис Харрис, серая будто страницы в книгах, а в волосах, чего не замечал раньше, проступила седина. В последнее время она не отходила от постели сына, поэтому сад в их дворе потерял краски и пожух. И стоя у ее порога, я с дуру спросил, «Если кустовые розы погибли, это навсегда?» Она задумчиво на меня посмотрела и слабо улыбнулась. «Так делают старики перед смертью. Я это проходил с бабушкой и дедушкой, вот и испугался. Ведь напротив меня стояла взрослая, но совсем не пожилая женщина». Она сказала... «Даже если розы завяли, ты всегда сможешь посадить новые, Кензи». Я возмутился. Но «Ну, а это будут совсем другие цветы». Наверное, мое негодование отразилось на лице, и миссис Харрис с нежностью погладила меня по плечу. По-родственному. Ненаигранно. И мне сразу стало стыдно за свое поведение, ведь не я один потерял близкого. Больно было всем. Следующие ее слова меня поразили. Ты прав, Кензи. Но однажды пустота заполнится, а розы обязательно распустятся снова. Для этого нужно время. Она жестом пригласила меня в прихожую, и я вошел. Если открыться чувствам, они способны вырастить в душе самые прекрасные цветы. Я тогда разревелся. Громко всхлипывал, пока чужая мать терпеливо ждала, когда буря закончится. И ведь разговор зашел всего лишь про треклятые розы. Может, я спросил даже не для себя, а для своей мамы. Однако, если быть с собой честным, слезы лились вовсе не из-за сада. После вкусного ужина отказаться я попросту не мог, хотя так и посматривал на выход. Я, осмелев, спросил, могу ли зайти в комнату Элиота, чтобы забрать одну важную для меня вещь. Она кивнула, и я направился на второй этаж, перешагивая через скрипучие ступеньки, зная наизусть каждую из них. Передо мной выросла дверь с табличкой «Вход запрещен». Мои пальцы замерли над ручкой, и я с усилием ее нажал, заходя внутрь. Комната выглядела так, будто Эллиот задержался в школе и вот-вот вернется. Самообман. Экспозиция, созданная в доме руками родителей. Для полноты картины не хватало стеклянной витрины и плаката с пустыми словами о том, кем был при жизни Эллиот. Прямо как в том музее с мумиями, который мы посещали прошлой осенью всем классом. Просидев полчаса на кровати, я встал и спустился на кухню. Вода шумно текла из крана, а миссис Харрис безэмоционально смотрела на посуду в раковине. Я постучал по дверному косяку, невольно ее испугав, и вежливо попрощался. Она заторможенно, словно не отошла от осна, кивнула и попросила заходить почаще. Моё обещание сорвалось с губ, но с того дня мы пересеклись всего дважды. Домой я ушёл с пустыми руками. Редкие выпуски комиксов забрать не решился. Кепку с Риком и Морти не тронул тоже. Так и осталась она лежать на подушке. Вернувшись домой, я бродил из комнаты в комнату, как призрак, и всё думал про ночь, когда оборвалась жизнь моего лучшего друга. Всё началось с того треклятого утра. Мне позвонил Эллиот и сказал, что родители уехали на кремацию бабушки. Предложил прийти к нему, поиграть в приставку или посмотреть кино. В особенности его нервной системы есть приятный бонус — иммунитет к трагедиям. И все-таки порядочный друг спохватился бы сразу, но в тот период я закрылся в себе и закрылся в собственной спальне. Из-за Ромео и увиденного через рейки в шкафу мое эмоциональное состояние колебалось подобно шаткой башни в Дженге и норовило разрушиться от любого неосторожного слова. С того дня мы с Ромео так и не поговорили. Я пробовал к нему подступиться, но он попросил закрыть эту тему раз и навсегда, но секрет продолжал греметь под землей, словно кости невинно убитого младенца. и вместе с ними звенела, как колокольчик над той могилой, моя совесть. А позднее к ней присоединилась и вина за падение Эллиота. Зря я не пришел тогда. Думалось, мне стоило, как и сейчас, столкнуться с давящей тишиной. Подхватив рюкзак и свои сожаления, я встаю из-за парты и выхожу в коридор. В такое время в школе можно застать или спортсменов, готовящихся к соревнованиям, или учеников-задротов, живущих на игле знаний. Или странного уборщика, слепого на один глаз, который разговаривает со шваброй, точно та живая. За дверьми школы меня встречает морось. Я достаю из рюкзака фиолетовый дождевик и надеваю, стараясь не думать, что мама опять оказалась права. Родители склонны допускать, будто знают своих детей лучше, чем они сами. И, пожалуй, во многом это и правда так. Но откуда же им известен еще и прогноз погоды, если утром не было и облачко? Ответ один. Похоже, я магл и родился в семье волшебников. Иначе, как магией, эти предсказания объяснить попросту невозможно. Живот издает голодное урчание. Мой завтрак состоял из хлопьев, и после этого в рот не попало ни крошки. Решаю не дожидаться автобуса и пройтись до горячего била пешком. Если бы мой велик не сломали перед началом учебного года, ехал бы сейчас налегке. Нет же, все мои карманные деньги уйдут на покупку нового. Когда я пожаловался на порчу имущества директору, рыжего Дрю даже не наказали. Треклятая система. До забегаловки дохожу, запыхавшись. Спорт и я сродни прологу и эпилогу в книге, то есть не пересекаемся». Считаю, что он может пригодиться лишь в двух случаях — когда убегаешь от зомби во время апокалипсиса или, что куда правдоподобнее, от самого себя и навалившихся из ниоткуда проблем. В кармане рюкзака лежит мой блокнот. С лета я не записал в него ни строчки. Меня едва хватило на план будущей истории, а первый абзац я переделывал бесконечное число раз. Жалкое зрелище. «Какой же я писатель?» если не пишу. У входа в закусочную снимаю дождевик, отряхиваю и, войдя внутрь, вешаю на крючок. Сегодня будний день, и большинство посетителей еще на работе, поэтому в зале пустовато. Я выбираю уже родной диван с прожженным подлокотником у окна. Молли вытирает руки о передник и широко мне улыбается. Как обычно, красавчик. Мои щеки краснеют. «Да, спасибо, мисс. Она подмигивает мне и исчезает на кухне. В горячем билле все делают с полной отдачей. Громко наорут в ответ на просьбу поторопиться с вашей едой, от души унизят за просьбу сделать кофе на альтернативном молоке, удавятся за лишние пару салфеток или дополнительный флаер с акцией на следующий заказ. Это такое место, где кофемашину моют на счастье раз в неделю. Под столом можно найти затвердевшую жвачку, прилепленную со дня открытия заведения. Столики у туалета всегда грозят испортить аппетит. Дырки на сиденьях замазывают красным лаком для ногтей. Детская зона — это буквально любой угол в зале, который ребёнок сочтёт своим. А выбор игрушек так разнообразен — от солонки до бутылки с кетчупом. Зато в путеводителе сказано — Редкий гость нашего города остается равнодушным к легендарным хот-догам из горячего била с фирменной сосиской на гриле. Вопреки очевидным недостаткам, бывать здесь я люблю. Управляющая заведением — добрая женщина. Однажды, когда Ромео боялся идти домой, она разрешила ему переночевать в подсобке. Это я узнал от него лично. Хорошо, что он рассказал, а то, увидев его и Моли выходящих оттуда вместе — В голову полезло всякое. А Молли Белл на пару лет старше меня. И за полгода работы в закусочной успела обзавестись прозвищем «глазастая». То ли за глубокое декольте, то ли за способность видеть даже за спиной, словно та у нее настроена на самые горячие сплетни в городе. Вместо колледжа ей приходится выплачивать долги родителей, которые погибли при весьма странных обстоятельствах. Мутная история, как и все в этом городе. Из той трагедии Молли переменилась, ушла с головой в пересуды, будто в попытке закрыть зияющую дуру в сердце ширмой из пустой болтовни. На стене у моего столика висит рамка с приколотыми бабочками. Смертельная красота, сотворенная руками человека. Их пурпурные крылышки, подобно распустившимся лепесткам роз, из сада моей мамы. Кажется, если долго смотреть, бабочки пробьют стекло и улетят прочь. У рамки мелким шрифтом подпись. Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может в конце концов стать причиной тайфуна на другом конце света. А в углу указана дата отлова и инициалы М.Б. Я вспоминаю папу. Когда мы узнали о его диагнозе, мама предложила составить карту желаний. и та получила название «Список бёрдов». И чем мы после этого только не занимались. Закончили картотеку всех рыб, обитающих в озере, опубликовали на городском сайте незаконченную научную статью о фауне Грофроуза, которая давно лежала файлом в компьютере отца. Чуть не спалили дом, пытаясь приготовить ужин по рецепту из кулинарной книги бабушки. Если бы не вовремя вбежавшая мама — Я бы лежал в безвкусном гробу на кладбище, задохнувшись угарным газом. Фотографировали живность в поле и убегали в ответ на крики пожилой леди о недостойном поведении. Она, видите ли, решила на старости лет позагорать топлес и, вероятно, заработать меланому. А возмутилась, потому что случайно попала в кадр ненакрашенный. Кажется, этот факт смутил ее куда сильнее, чем нагота. «Вам не стыдно?» Ворчала она еще месяц, встречая нас в супермаркете. «Меня в таком виде даже ныне покойный муж не заставал!» После того случая мы с папой в поле не ходили, поскольку нет зрелища хуже, чем старая дама в белом солнцезащитном креме, выпрыгивающая на вас среди поросшего пустыря. «Приятного аппетита, красавчик!» Молли оставляет заказ на столе, спугнув мои воспоминания о папе. На ее запястье браслеты из цветных бусин. И звуки, с которыми они бьются друг о друга при малейшем движении, гипнотизируют меня. «Спасибо!» — тереблю я салфетку, пока Молли поправляет передник. Затем она делает кокетливый реверанс и уходит в конец зала к новому посетителю. В пожилом сгорбленном мужчине, одетом не по погоде тепло, я узнаю часовщика — Он садится за столик, заказывает клубничный молочный коктейль и, молчаливо, будто ведя немой диалог сам с собой, разглядывает в окно проезжающие мимо машины. Я опускаю взгляд на принесенную еду, и внутри все холодеет. Передо мной две порции картошки и два стакана газировки, один из которых без сахара. «Как обычно, красавчик?» — спросила меня Молли, а я, не подумав, заказал классический набор, словно жду Эллиота в самый обычный осенний день. Надо мной раздается грубоватый мужской голос. «Привет!» Я поднимаю взгляд выше и еще выше. Возле меня стоит громила с подносом в руках, Квотербек, который покинул команду из-за болезни в прошлом учебном году. На голове у него смешная шапка с кошачьими ушками, а тату над бровью заклеена пластырем. «Привет!» Я сглатываю нарастающую панику. Он показывает на вешалку. «Твой дождевик висит. Фиолетовый». «Мой». В этот момент, честное слово, со страху я готов вскочить и крикнуть ему. «Забирай, только не бей!» Слухи об этом парне ходят не самые хорошие, и поэтому меня сразу бросает в пот. «Могу присесть». Я оборачиваюсь, но за моей спиной пусто. — Похоже, это он мне. — Если хочешь. — Хочу. Он занимает место напротив, едва помещаясь с его ростом в проем между столом и диваном и откусывает смачный кусок от своего бургера. Над его верхней губой остаются усы из соуса. Я натужно улыбаюсь и подтягиваю газировку из трубочки. Решаю проявить вежливость. — Приятного аппетита. — Шпашиба. Громилы чешет затылок и выглядит при этом смущенным. — Слушай, тут такое дело. У тебя велик есть? — Был. Сломался. — Или сломали? — Угу. Еще летом. Он широко улыбается, обнажая зубы, измазанные в кетчупе. — Наконец ты тебя нашел. Ты извини, это моя вина. Пнул пару раз, не сдержавшись после паршивых результатов обследования, ну и... — Сам видел. о только и могу ответить я. — Лучше скажи, почему не взял мой велосипед? — Твой? — Ну да. Я ж тебе ключ оставил в девчачьей корзинке. Громила показывает большим пальцем назад в сторону вешалок. — Положил под этот дождевик. И тут я вспоминаю. Стоял непроходимый ливень. Психолог попросил меня задержаться, и мы поговорили о моих чувствах из-за комы Эллиотта. Обошлось без дыхательных упражнений. Выйдя из школы, я увидел свой велосипед, и его будто переехал бульдозер. Я постоял, помялся, схватил дождевик и пошел на остановку. Мне послышался звон, но я не стал проверять под дождем. Не хотелось заболеть и неделю есть отвратительный суп из водорослей. «Эй!» — Громила кивает на мою нетронутую картошку. «Смотрю, ты не ешь. Могу помочь». Ах, да, угощайся. Он ее утаскивает, не успеваю я договорить. Значит, это ты сделал? Да, прости еще раз. Давай я тебе адрес напишу свой. Зачем это? Затем, чтобы ты забрал мой велик. Все равно скоро умру. Горный, шатуны качественные, педали прям по кайфу крутить. Дисковые гидравлические тормоза. Характеристики льются из его рта потоком. Точно он примерил на себя роль консультанта в магазине, втюхивающего мне модель подороже. А я только и слышу на повторе. «Все равно скоро умру». «Погоди». Я прихожу в себя от шока, а он начинает изображать, как едва не переломал кости, когда катался на заброшенной стройплощадке торгового комплекса. Я произношу настойчивее. «Погоди, ты правда умираешь?» По его лицу пробегает тень, но улыбка вновь берет свое. «Да, зацени!» Он задирает рукав. На запястье бумажный браслет, а в области воротника, под курткой, я замечаю пижаму и, кажется, подключичный катетер, который ставили моему отцу. И это возвращает меня в один из дней летних каникул. Мы с мамой поехали в большой город. Устроили вечер для себя. Кино, попкорн, кола. И вот выходим мы, радостные, из кинотеатра и решаем сократить путь через парк у больницы. Весьма отрезвляющее зрелище, знаете ли. Окна были открыты. Я бросил взгляд на одно из них и увидел знакомое лицо. Хмурое и недовольное настолько, что мне захотелось отвернуться. Громилу я признал не сразу, и взгляд тот мне еще долго снился. Пустой и злой на целый мир, но словно и на меня тоже. А потом оно позабылось, и вспомнил я о той странной встрече только сейчас. Ты сбежал из отделения?» Он прикладывает палец к своим губам и шикает. «Тише. Имею право на одно желание». «Разве его не должны исполнить джинны?» Кензи имеет в виду благотворительный фонд «Make a Wish», который исполняет последние желания, если человек смертельно болен. Я попросил поездку. С серьезной миной заявляет он. Не для себя. Девочки, живущие по соседству. Она мечтает увидеть китов. Получается, ты отдал свое желание какой-то девчонке? Не какой-то, — хмурится громила. Она многое потеряла. Мы оба. Но ей еще жить и жить. Пусть порадуется. У ее семьи и так проблемы с деньгами. Никаких выплат за гибель отца они не получили. Бюрократические проволочки, чтобы их. Он показывает на бургер. А это уже мое желание. Только врачи не в курсе. Я теряю дар речи, а он протягивает мне раскрытую ладонь. Есть где записать адрес. Я хлопаю себя по карманам и лезу в рюкзак за блокнотом и ручкой. Зал заливает красно-синими огнями. Громила резко сползает по сиденью вниз, прячась от тормозящей машины копов. «Быстро они за мной!» Картофель фри застревает в моем горле, и я начинаю сильно кашлять от одной только мысли, что меня повяжут за укрывательство беглеца. А когда комок проваливается в желудок, громила за столом уже нет. Через главный вход в закусочную, точно шериф с Дикого Запада, протискивается пузо офицера, а за ним и он сам. При виде молоденькой официантки его губы похотливо растягиваются, и Молли опускает руку на тревожную кнопку, о наличии которой я узнал, застав драку после одного из футбольных матчей. Должно быть ее жест неосознанный, ведь полиция прямо перед ней. Увы, наш город давно перестал быть безопасным, поэтому при виде служителей закона я и сам испытываю животный страх. «Привет, куколка!» Коп подходит вплотную к прилавку. «Мой сын закончил с посудой». «Да, сэр. Я за ним схожу». Молли бросает на меня беспокоенный взгляд и скрывается на кухне. Полицейский, не стесняясь, пялится на ее задницу, отчего мне становится не по себе. Затем он надувает жвачку, и та лопается так громко, что на мгновение заглушает музыку из колонок в зале. Я подпрыгиваю от неожиданности. Коп поворачивается в мою сторону, но быстро теряет интерес. И мне этого достаточно. Поэтому я кладу на стол деньги с чаевыми и, опустив взгляд, иду за дождевиком. «Пап!» — слышу я голос и бросаю взгляд за прилавок. «Прости, пришлось задержаться». «Шевелись, у тебя еще смена в казино». Белобрысый мальчишка моего возраста выходит из кухни, и коп отвешивает ему подзатыльник. Я застываю на полпути к вешалкам. Пол уходит из-под ног. Пульс ускоряется, а по спине бегут мурашки. «Да давай уже, паршивец!» Коб горланит на всю закусочную так громко, что кажется, будто стены трясутся. «Тебе особое приглашение нужно!» Эта фраза утаскивает меня в шкаф в комнате Ромео и также резко возвращает в реальность. Я сдерживаю рвотный позыв, Выбегаю из закусочной, наплевав на дождевик. Еле успеваю скрыться за углом, и меня выворачивает наизнанку. Руки трясутся, ноги ватные. И в этот уязвимый момент мне хочется одного — вернуться домой. К маме. Ухватившись за лямки рюкзака, ради мнимой уверенности, я на заплетающихся ногах иду к автобусной остановке. На улице пусто. У закусочной припаркована полицейская машина, и ее мигалка отражается в лужах на асфальте и в витринах, словно так коп напоминает этому городу, кто тут главный. На громилу из инкоцентра ему было совершенно плевать. Я снова вспоминаю Ромео. Звуки ударов ремнем и кровавые полосы на его белой коже. Душный шкаф, запах стирального порошка от одежды, то, как при первой возможности я трусливо сбежал в окно и неделю не приходил в школу, свалившись с температурой. Щеки горят, тело не слушается. В глазах пляшут мутные огни фонарей. Они слепят меня, и я щурюсь, прикрывая лицо рукой. Слышу рев мотора. На дорогу словно из ниоткуда выныривает пикап. Его заносят на повороте, и он мчится на огромной скорости прямо в мою сторону, а я даже не успеваю увернуться. Меня пронзает резкая боль. Мир отключается.